Глава 18. Приготовление медвежатины. Все трое, старая медведица и оба медвежонка, теперь лежали, вытянувшись на траве мертвые. Редко можно было увидеть такое трио. Старая медведица весила не меньше 500 фунтов. Ее длинная жесткая шерсть была коричневого цвета, а у медвежат она была совсем черная. Это, однако, обычное явление. И самое замечательное то, что детеныши черного медведя часто бывают красновато-коричневого цвета, тогда как мать вся черная. Без сомнения, медвежата после того, как вырастут, становятся такого же цвета, как и вся их порода. Но даже в любом возрасте медведи одной породы часто отличаются друг от друга по цвету, в зависимости от климата и других обстоятельств. Натуралисты говорят, что в Северной Америке можно встретить только три породы медведей – черных, полярных и гризли. Полярный медведь водится только в снежных районах, граничащих с Северным ледовитым океаном, и никогда не заходит дальше, чем на сотню миль от моря. Гризли по силе, отваге и свирепости занимает первое место в семействе медведей превосходя даже своего белого кузена на севере. Мы позже поговорим о Грисле подробнее. Сейчас же предметом нашего обсуждения является черный медведь. Он водится по всему американскому континенту и может спокойно жить в любом климате и чувствует себя как дома и в застеженных районах Канады и в тропических болотах Луизианы. Его можно встретить на всем протяжении от берегов Атлантического океана до Тихого. Черный медведь живет в густых лесах и в горных пустынных районах, где мало растительности, однако он предпочитает лесистые места, и там его можно встретить чаще. В Америке до колонизации ее европейцами водилось очень много черных медведей. После колонизации на них усиленно охотились из-за шкур. И, конечно, медведей становится с каждым годом все меньше и меньше. Меховые компании за последние сто лет получили от белых и индейских охотников тысячи и тысячи медвежьих шкур. И все же этих животных еще много в диких незаселенных местах. И даже в старых, давно заселенных штатах их можно случайно встретить в отрезанных от поселений горных районах. Вы удивитесь, что черных медведей давно не истребили, раз они такие большие, их можно легко обнаружить и выследить. Да еще поселенцы и охотники-любители считают для себя делом чести убить медведя. И размножаются они медленно. У медведицы рождается только двое детенышей, и то один раз в год. Но дело в том, что зимой когда земля покрыта снегом, и медведя легко выследить и убить, он не показывается, а лежит в спячке в своей берлоге, которая помещается или в пещере в скалах, или около упавшего дерева. Это происходит только в северных районах страны, где выпадает снег и зима суровая. Там медведь истязает на несколько месяцев, прячась В темном логове и питаясь, как утверждают охотники, тем, что сосет свою лапу. Однако я не пытаюсь подтверждать эту теорию. Все, что я могу сказать, это то, что медведь удаляется в свое убежище жирный как масло, а выходит оттуда ранней весной худой как палка. Есть еще одна интересная деталь относительно медведей, которая объясняет, почему их нелегко истребить. Она заключается в том, что старых самок никогда не убивают в тот период, когда она вынашивает детенышей, так как в это время охотники их никогда не встречают. Говорят, что по всей Америке не найдется охотника, который помнил бы, чтобы он когда-нибудь убил медведицу с детенышами. Не так обстоит дело с большинством других животных, как, например, с лисами и волками, которых часто убивают вместе со всем приплодом и таким образом сразу уничтожают многих. Медведица рожает детенышей зимой в глубине какой-нибудь пещеры, где она лежала, спрятавшись задолго до этого, благодаря чему она почти никогда не делается жертвой охотников. Когда медвежата подрастают, она выводит их из берлоги и обращается с ними с трогательной нежностью. Медведица всегда готова пожертвовать для них жизнью и защищает своих детенышей с большой храбростью. Говорят, что ей иногда приходится спасать медвежат от их свирепого отца, который стремится сожрать своих детенышей, когда ему представляется такая возможность. Но я этому не верю. Черные медведи всеядные. Они едят и рыбу, и рыбу, и мясо, и дичь, и овощи, обожают всякие ягоды и сладкие фрукты. Они сходят с ума по меду, взбираются на деревья, где водятся пчелы, и грабят их соты. Медведи выкапывают земляные орехи и степную репу, жадно вылизывают личинки насекомых, выворачивая большие стволы лежачих деревьев, чтобы достать их. На юге медведи разрушают гнезда, черепах и аллигаторов, чтобы полакомиться их яйцами. А там, где есть поселение, они пробираются в поля и поедают молодые хлеба и картофель, губя посевы. Они охотно едят свиней и других животных, пожирая их мясо, если можно так выразиться, живым, поскольку они не дают себе труда убить животных и съедают их, разрывая на куски. Медведи могут утолять голод и падалью, короче говоря, всем тем, что служит пищей любым другим существам. Несмотря на отвратительное разнообразие их пищи, мясо черного медведя очень вкусно. Оно является деликатесом для индейцев и белых охотников. Особенно ценятся большие жирные лапы. Может быть, эти люди так любят медвежьи лапы потому, что им кажется, что сами медведи очень любят их, раз они сосут лапы во время зимней спячки. Существует много способов охоты на медведя. Его затравливают особо выдрессированными собаками. В этом случае медведь в состоянии пробежать много миль, если преследователи не слишком близко от него. Если же медведя настигают, он нападает на собаку. И когда какая-нибудь из них подходит слишком близко, он сбивает ее с ног одним ударом лапы. Медведь – животное стопоходящее. Он бегает неуклюже, но хотя кажется, что из-за огромных размеров тела он двигается медленно, на самом деле это не так. Медведь ухитряется ковылять по земле гораздо быстрее, чем это можно предположить. Он – в состоянии догнать человека, идущего пешком. А человек на лошади с собаками легко догонит его. Когда медведь видит, что он не может спастись бегством, он залезает на дерево и, вскарабкавшись как можно выше, старается спрятаться в листве. Ему нечасто удается это, поскольку острое чутье гончих подводит их прямо к стволу дерева, и они стоят там, лая и забывая пока не подоспеют охотники. Когда медведя находят на дереве, его почти всегда удается сбить выстрелом. Если медведь только ранен, он яростно сражается с собаками и охотниками. В этом случае черный медведь вступает в борьбу с человеком. Первый медведь никогда не нападает на человека. Однако, если охотник ранит медведя, тот становится опасным противником. В подобных случаях люди бывали ужасно обезображены, истерзаны и с трудом выживали. Некоторых медведь чуть не раздавил насмерть в своих объятиях. Черного медведя часто ловят в различные западни или капканы, например, западнями из бревен, петлями, которые завязывают на согнутых молодых деревцах, западнями из поваленных деревьев и стальными капканами. Таким образом, медведи попадаются в ловушку чаще, чем рысь, леса или волк. Легко было бы заполнен целый том рассказами о приключениях, героем которых является черный медведь. В глухих поселках Америки о нем можно услышать много интересных историй. Некоторые из них являются правдой, другие же во многом преувеличены. Но мы сейчас... Не имеем возможности рассказывать их все. Я привел здесь только факты, которые помогут вам узнать основное о повадках этого животного. Большинство этих фактов Люсьен и поведал своим братьям, пока они готовили завтрак. Все трое были очень голодны, и это первое, чем они занимались после того, как убили медведей. Завтрак состоял из жареного медвежонка. Мальчики знали, что медвежатина так же, как и свинина, портится, если кожу содрать, и поэтому приготовили ее по индейскому способу. Опалили медвежонка над огнем, а затем поджарили. Они поели с большим аппетитом, так как мясо оказалось нежным и сочным, и по вкусу являлось чем-то средним между поросенком и телятиной. маренга конечно, тоже недурно позавтракал, он получил столько остатков, что их хватило бы для заполнения большой корзины. Однако, ног ему не досталось, как это случилось бы, если бы на завтра готовили оленя или бизона. Наши юные охотники еще раньше пробовали лапы медвежат, и поэтому сейчас приберегли эти лакомые кусочки для себя. позавтраков и сводив животных на водопой, братья собрались на совет трех. Необходимо было решить, что делать дальше. Обстоятельства сильно изменились. Все их запасы – вяленое мясо, мука и кофе – были потеряны Жанет во время ее бегства и, конечно, съедены или приведены в негодность дикими свиньями. Следовательно, добыть себе еду мальчики могли теперь лишь с помощью ружей. Потеря палатки не расстраивала их. При ясной летней погоде, которая тогда стояла, они не имели ничего против того, чтобы спать под открытым небом. Но большим лишением было то, что они остались без кофе, который высоко ценится всеми охотниками в прерии. Однако им приходилось мириться и с этим. Вскоре юные охотники уже должны были встретить бизонов, а имея в изобилии вкусное мясо бизонов, Путешественники редко жаждут каких-либо других лакомств. Все трое были довольны, что места, где обитают бизоны, недалеко, и что, держась все время на запад, они скоро увидят большие стада этих животных. Но мальчики решили действовать осторожно. Они слышали еще раньше, что большая часть этих прерий почти бесплодна. Учитывая это, юные охотники – не собирались бросать мясо медведицы. Они решили снять его с костей, высушить и погрузить на Жанет взамен того груза, который она с себя сбросила. И так Базиль и Франсуа принялись свежевать медведицу, а Люсьен стал собирать хорост для костра. Мальчики намеревались остаться еще на одну ночь в этом лагере. На то, чтобы срезать все мясо, требовалось не меньше дня. Медведица скоро была освежевана и разрезана на тонкие ломтики и кусочки, ибо в этом и состоит способ вялинья или сохранения мяса без соли. Обычно мясо просто развешивают на шестах или веревках на жарком солнце, где оно достаточно высыхает за три дня, и можно уже не опасаться, что оно испортится. Но наши путешественники не хотели так долго задерживаться и поэтому избрали другой способ приготовления, а именно высушивание мяса над огнем. Способ этот состоял в следующем. В земле была вырыта неглубокая яма, и через нее перекинуты параллельно друг другу молодые деревца. В яму бросили угли и раскаленную золу, чтобы был достаточно сильный жар. На деревца как на решетку положили тонкие ломтики мяса, чтобы они в одно и то же время высушивались и слегка поджаривались. Мясо, приготовленное таким способом, может сохраняться месяцами. И индейцы, и белые охотники обычно поступают так, когда у них нет времени на то, чтобы провелить его как следует. Второго медвежонка опалили и разрезли, не снимая кожи как обычно готовит свинину. Его мясо мальчики поджарили, чтобы можно было есть сразу же, без дальнейших приготовлений. Пока мясо сушилось, Базиль растопил немного сала в котелке, который, по счастью, оказался в числе уцелевших вещей. Этим салом, которое уж, конечно, являлось самым настоящим, неподдельным медвежьим жиром, он смазал ноги бедной Жанет, так как, Почти вся кожа с них была содрана дикими свиньями. Жанет очень страдала все это время, и когда ей смазали раны медвежьим жиром, почувствовала большое облегчение.